Издательство «Эксмо» представляет Дарья Донцова Коронная роль Козы-Дерезы Читает Любовь Конева Глава первая Лучше надолго застрять в пробке, чем мчаться без остановок по городу в скорой помощи. Я быстро ушла из левого ряда, и через секунду мимо меня, отчаянно воя сиреной, пролетел автомобиль с красным крестом. Всякий раз, когда в голову придет мысль, что твоя жизнь ужасна, подумай о тех, кто сейчас лежит в больнице, и порадуйся, что ты жива, здорова, и передвигаешься по городу на личной машине, не в переполненном вагоне метро задыхаешься. Я посмотрела в окно. Глагол «передвигаешься» лучше заменить на «стоишь». На дворе начало декабря. Пятница, вечер. В столице случился полный паралич движения. Если верить навигатору, то МКАТ и третье транспортное кольцо превратились в бублики ярко-красного цвета. А мне... Госпоже Романовой приспичило купить подарки под ёлку. Вот я и решила отправиться в торговый центр. Лампа, скажи, зачем это делать в последний рабочий день недели? Но у меня просто нет возможности шляться по магазинам, когда захочу. Работа, хлопоты по хозяйству, киса, которая ходит в школу, муж... В моем случае надо использовать свободный час, когда тот выпал. Я уставилась на скопление автомобилей. Наверное, у всех те же проблемы. И чем ближе Новый год, тем хуже станут пробки, потому что люди отправятся за презентами. Среди моих знакомых есть только одна личность, которая запасается рождественскими подарочками в конце января. Вскоре после того, как народ отметил Старый Новый Год и пытается выбраться из многодневного запоя. Евдокия Абакина, некогда моя коллега по оркестру, а сейчас владелица агентства, которое устраивает праздники, всегда спешит за сувенирами на предстоящий Новый Год в 20-х числах января. Почему? А кому уже нужны все эти... Хрюшки, зайки, драконы и прочие символы наступившего года. Кто кинется в конце первого месяца наступившего года приобретать набор полотенец с надписью «Дед Мороз желает вам счастья»? Только Дуся. Она бродит по пустому торговому центру, выбирает нечто с нейтральной надписью без указания даты. Например, комплект кухонный фартук и варежки с изображением ёлок. У запасливой Дусеньки при себе есть список друзей с их днями рождений. Подношение на личные праздники Абакина тоже готовит загодя. И по её мнению, лучшее время для этого январь с середины до конца. Почему? Так я уже объясняла, Все новый год уже отметили, «И объявят скидки!» Вот только не следует считать Дусю женщиной с пустым кошельком. Она жена очень обеспеченного Григория Константиновича Черногородского. Он строитель, возвел тьму коттеджных поселков. Долгое время Абакина говорила, «Замуж? Я?» Зверушка по имени Дуся в неволе не живет. Свою личную жизнь подруга всегда скрывала. Никогда даже при мне не говорила о каких-то ухажерах. Наши общие знакомые считали ее старой девой. Но я знала, что это неправда. У Дуси постоянно меняются кавалеры. А потом она вдруг пригласила друзей-приятелей Отметить свою свадьбу? Григорий произвел очень хорошее впечатление. Спокойный, с правильной речью, приятной улыбкой, хорошо воспитанный, он с обожанием смотрел на невесту. И что особенно приятно, жених никогда ранее не состоял в браке. Никаких бывших жен детей от других союзов у него нет, Учитывая возраст мужчины, который примерно одних лет с невестой, Лично я сомневаюсь, что он жил монахом. Но какая разница, что у кого и когда с кем случалось? Гриша повел под венец дусю, Точка. И я знаю, что живут они счастливо. Детей у пары нет, Абакина спокойно сказала мне, «Безумие обзаводиться потомством в нашем возрасте. И вообще, мы оба не чадолюбивы». Евдокия руководит своим агентством, супруг строит поселки. Два кота и четыре собаки исполняют роль обожаемых малышей. Плавное течение пустых мыслей нарушил телефонный звонок. Меня разыскивал Костин, мой начальник и лучший друг. «Ты где?» — спросил он. «В аду под названием Третье кольцо», — заныла я. «Двигаюсь со скоростью больной беременной черепахи». «Ужас!» — воскликнул Вова. «Ничего нового!» — вздохнула я. «Пробки ерунда!» — не дал мне договорить Костин. «Я про больную беременную черепаху...» «Жаль несчастную. Каково ей, недужной, детей воспитывать? Ты куда рулишь?» «За новогодними подарками», — тихо ответила я. «А что? Носки Максу купить успеешь. До Нового года больше трех недель. Жду тебя в офисе», — заявил Володя. «Если верить навигатору, то я окажусь в агентстве через четверть часа», — объяснила я. супер Обрадовался Вовка. Клиентка примерно в это же время прикатит. «Лампудель, ты любишь шляться по магазинам?» «Почему?» — спрашиваешь. В свою очередь поинтересовалась я. «Декабрь начался», — пустился в объяснение приятель. «В торговых центрах уже сейчас не протолкнуться». «Страшно подумать, что начнется после двадцатых чисел». «Предлагаю тебе приобрести подарки». Без суеты и посещения магазинов. Или ты любишь пихаться в толпе? Терпеть не могу, призналась я. Но как заполучить сувенирчики? Онлайн, засмеялся Володя. Через интернет-магазины. А, протянула я. Никогда ими не пользовалась. И вообще, являюсь компьютерной идиоткой. Могу прочитать новости, посмотреть прогноз погоды, еще деньги со счета на карточку перекинуть. Это все. А ты попробуй. Посмотри, что имеется в онлайн-торговле, посоветовал Костин. Наверное, это сложное дело, сопротивлялась я. Легче, чем воды выпить, возразил Володя. Начни с небольшого. Закажи, например, ну, носки Максу. Ты далеко? Через пять минут буду на месте, заверила я. Въезжаю в наш паркинг.